о наборе. Благородное искусство, книгопечатание, которое в одной из типографий назвали хранителем всех искусств, зародилась в замке на горе, вырезали буквы на березовых дощечках, и никто не знал и не ожидал, что они отпечатаются, это было случайно, открытие. Поэтому по-немецки шрифт называется «Р» бух штабен от слова «штаб», «палка», даже сей ас, когда делается из металла, и пусть все народы благословляют имена Гуттенберга и Фуста, изобретателей книгу Пе Чратанья. Аминь. Том Сойер, печатник. Когда мистер Бакстер отпечатал этот лист и взглянул на него, у него слезы на глазах навернулись. Он сказал, будь я проклят, если во всем христианском мире найдется хоть один печатник, который сможет так набрать, разве что мистер Дэй, да и то, когда напьется. Когда я Тому рассказал, его так и распирало от гордости, и недаром тут есть чем гордиться. Но для Тома все это оказалось слишком. Сначала выдумывал из головы, потом сам набирал, да еще и очень волновался и старался, чтобы все было правильно. Вот он и не выдержал, слег совсем. Хворь на него люто накинулась, так что он больше и сделать ничего не успел. До той самой минуты, когда доктор сказал «Гек, у него конвалисценция Я не ожидал, что дела так плохи. Взял, да и рухнул на месте от ужаса. Меня облили водой, привели в чувство и объяснили, что к чему. Доктор, оказывается, хотел сказать, что Том выздоравливает.